Глава восьмая. На Берлин идут машины. Ночь. Три часа по берлинскому времени. Весной 1945 года советские войска подошли к столице фашистской Германии, городу Берлину. 16 апреля 1945 года началась последняя из грандиозных битв Великой Отечественной войны. Битва за Берлин. Ночь. Три часа по берлинскому времени. Неожиданно мощный огненный шквал обрушился на фашистскую оборону. Это первый белорусский фронт под командованием маршала Жукова начал прорыв на Берлин. Укрылась, прижалась к земле все живое. Молчить не отвечает фашистская артиллерия. Да и где тут ответить? Тут голову трудно поднять. Рукой, ногой, даже пальцем и то шевельнуть опасно. Прижался вместе со всеми к земле и солдат Рушки. Лежит, гадает. Что такое ночь? Три часа по берлинскому времени. И вдруг артиллерийский обстрел. Будет прорыв. Но какой же прорыв ночью? Как идти в темноте в атаку? Как справятся танки? Они-то и днем почти ничего не видят. Как будет стрелять полевая артиллерия? А как в атаку пойдут солдаты? Как? Силится, но не в силах состояния ничего понять ружки. Может быть, русские так попугать решили? Может, спутали просто время? Ничего не могут понять и другие, в недоумении генералы. Артиллерия бьет и бьет, загадочное что-то затеяли русские. Тридцать минут длился ураган, испепеляющий, все огонь. Но вот так же неожиданно, как он начался, так и оборвался огненный шквал. Замерло все, затихло. Тишина над позициями. Высунулись из-за своих укрытий уцелевшие фашистские солдаты. Высунулись офицеры, высунулись генералы, смотрят. Что случилось, поначалу никто не понял. В глаза фашистам вдруг ударили, брызнули, ослепили десятки невиданных солнц. Закрыли глаза фашисты. Что такое? Снова открыли. Светло впереди, как огнем. Что такое в недоумении ружки? Свет шел, сжег, пепелил глаза. Забегали страшные тени. Что же случилось, гадает ружки? Так и не понял солдат. Не узнал. Ударил в этот момент снаряд. Не осталось даже пятна от ружки. Сообразили, наконец, фашисты. Так это же прожекторы! Да, это были мощные советские прожекторы. На многие километры протянулись они вдоль линии фронта. И вот теперь, вспыхнув все разом, ночь превратили в день. Слепит неприятеля свет, бьет фашистам в глаза. Помогает свет нашим войскам, освещает дорогу танкистам, помогает артиллеристам, пехотинцам и всем другим. В растерянности фашисты, да не бывало еще такого. Катится на них несокрушимо победный вал, а в воздух уже поднялись, уже гудят советские самолеты. Довершают они удар, невиданной силой удар, невиданной дерзости.